Глава вторая. Инна. Суббота выдалась безумной. Я предполагала, что у меня сложные клиенты, но не до такой же степени. Утром в очередной раз меня домогался управляющий отелем Борис Семёнович. Покосный тип и редкий бабник. Обещал замолвить словечко перед новым собственником здания. Говорят, он человек крутого нрава и любит идеальный порядок во всём. Не знаю, захочет ли новый хозяин продлевать аренду помещения под мой салон цветов. Ведь я пару раз задолжала плату, а Борис Семёнович намекнул, что может повлиять на его решение. Если я благосклонно отнесусь к приглашению провести вечер в интимной обстановке. Опять очередной раз назвала Бориса Семёновича нахалом и гордо пошла дальше. Но это было не самое худшее из сегодняшних зол. Моему салону выпала честь украшать цветами свадьбу дочери депутата Петрова. Вначале я очень обрадовалась, денежный заказ смог поддержать мою фирму. Но радость оказалась преждевременной. Высшное тело я, госпожа Петрова, мама невесты, вынесла мне мозг еще за две недели до мероприятия. Цветы на первый день свадьбы должны быть только белые лилии и только из Голландии. Я обязана показать на них сертификат, потому что Светлана Алексеевна знает, как насживаются на клиентах подобные мне личности. Можно подумать, я фееристка, которая мечтает обокрасть семью депутата. Но в данном случае спорить бесполезно, особенно когда аванс уже получен. Обратись с самого начала ко мне, госпожа Петрова, а не её супруг. Я бы нашла предлог отказаться, зная я таких дамочек, как из грязи в князи и истрепят все нервы идиотскими придирками. Так и случилось. Лилии были недостаточно белые и свежи, они пахли не так, как надо. Букеты маленькие и жалкие, ленты из натурального атласа выглядят убого. Видимо, атлас я поменяла. Мне хотелось придушить клиентку этими самыми атласными лентами. А вместо этого я мило улыбалась и показывала документы и сертификаты по первому её требованию. Однако, судя по всему, их я коварно подделала. Юная новобрачная оказалась ещё хлеще своей мамаши. Вёнок был плох, букет невесты ужасен, бутоньерка жениха просто убожество, а я бездарность, которая взялась не за своё дело и мечтает испортить торжество. Невесте активно подпевала её свидетельница, она время от времени появлялась с сенными указаниями и едкими замечаниями. Тогда прекрасная Олеся оживлялась еще больше и сыпала колкостями в мой адрес. Очевидно, невеста и ее мамочка решили извести весь персонал, обслуживающий мероприятие. Радовало только то, что свою фи они высказывали не мне одной, а абсолютно всем, начиная с ведущего и заканчивая мейд-рдотелям. К концу банкета у меня раскалывалась голова и хотелось всех убить, особенно маман невесты. Мне позволили уйти только после того, как все гости разошлись. Я ещё раз выслушала недовольные замечания Светланы Алексеевны. Будь её воля, она бы мне ни копейки не заплатила, да ещё бы штраф наложила за бездарное отношение к своим обязанностям. Хорошо, что рассчитываться со мной будет её супруг. Депутат Петров немногословен, зато не цепляется к мелочам и достаточно разумен. Можно ехать домой, но сил нет. 3 часа ночи, а я живу на окраине, в новом районе с громким названием Эльдорадо. Туда меня угораздило попасть по прихоти бывшего мужа, с которым я пока ещё увы не развелась. Почему-то этот Муторокан считается элитным районом, и огромные квартиры в многоэтажках стоят недёшево. Я пожалела, что пошла на поводу у Дмитрия. Сразу же, как мы переехали, глушь, неуютные широкие улицы, по которым гуляет ветер, пустые дворы без деревьев, зато с огромными парковками. И это одно из преимуществ района, другое свежий воздух. Больше ничего хорошего там нет. Теперь продать квартиру невозможно. Она в ипотеке, в долях на меня и Дмитрия, а мой дорогой супруг сбежал в неизвестном направлении полтора года назад. Итак, я подошла к грядущему новому году с огромными долгами, фирмой по флористике, которая едва дышит на ладан, и без семьи. Детей нет, муж в бегах. Здорово. Отогнала печальные мысли и без них все паршиво. Заперла офис и спустилась на первый этаж. Сегодня ночной администратор, моя подруга Лена. Выпью с ней чай и поползу домой. Хорошо, что завтра выходной и я могу отдохнуть как следует. На второй день свадьбы требуется всего лишь поставить букеты на стол. Девочки сделают это быстро, а в моём присутствии вообще нет необходимости. Лена, по моему виду, сразу поняла, что я валюсь с ног от усталости. Быстренько налила мне крепкий чай и подвинула вазочку с конфетами. Мы сидели в этом маленьком кабинете, и пытались отвлечься от работы. Мне это можно сделать, ей нет. Но она последнее время легкомысленно относится к своим должностным обязанностям. Знаешь, а мне сегодня повезло. Леонард хлебнул о чай, поморщилась и быстренько отправила в рот конфету. Пока на удивление тихо, все разместились по номерам почти без скандалов. Мамаши невесты побузила, что номер для новобрачных убран плохо, нашла где-то пыль, но потом отстала. Так что, надеюсь, ночь пройдёт без мордобоя, тихо и мирно. Гости вроде вполне адекватные. Хотя кто их поймет? До утра еще масса времени. Все может случиться. Кто-то из гостей пойдет в клуб, кто-то задержится в баре, а уж какими они оттуда вернутся – это вопрос. А у меня день был кошмарный. Невеста с мамашей достали. Цветы в вазах в середине вечера пришлось поменять, и, как бы они потеряли свежесть. Хорошо, что у меня запас был. И господин Петров предупредил, что оплатит все расходы. Видимо, привык уже к закидонам своих женщин. "Сочувствую", произнесла Лена и налила мне ещё чаю. "Ты как выжатый лимон выглядишь. Тебе, может, выпить налить?" "Нет, мне ещё домой ехать. Я не хочу опеть. Нет, ни малейшего желания. Я, похоже, от усталости даже не засну. Представляешь?" Невестя трижды за день меняли венок. Трижды, мать твою, я каждый раз лично держала этот триклятый венок, пока невесте подправляли прическу и макияж. Ее мамаша заявила, что это моя обязанность, как хозяйки фирмы, и она не доверит держать его моим сотрудницам, они все косорукие и небрежные. Правда я? Не намного лучше, но нечего перекладывать свою работу на других. Так и сказала Стерв. Понимаю, кивнула подруга. Потрепали они тебе нервы? Не то слово, а потом мне пришлось раз сто перекладывать лилии на постели новобрачных. То на фотографии плохо смотрится, то не весть, кажется, что лепестки сморщились и лилии разного размера. Она лично притащилась указания давать. Представляешь, ей рожать пора, а она всё невинности изображает. Лилии ей подавай, белоснежные. Ещё пара минут, и я на постели венок из похоронного бюро принесла бы. Там все лилии идеально ровные. Вижу, ты сегодня на взводе, тебе за руль нельзя, констатировала подруга. Давай я тебе снотворное дам и заночуешь в отеле. Всё равно гостей кот наплакал. Все люксовые номера пустые. Выбирай, не хочу. Что? Совсем плохо с постояльцами? Так ноябрь не сезон. Да и разоряется наша контора, похоже. В понедельник новый хозяин приезжает. Слышала, кивнула я. Борис Семёнович сообщил и обещал протекцию с продлением аренды, если пересплю с ним. Эй, его в очередной раз послала. Опять приставал. Ага, прохода не даёт. Это у него уже машинально получается. Он ни одну юбку пропустить не может, не только тебя. Утешила. Улыбнулась я. А что? Новый собственник реально строгий до ужаса. Говорят, что да. Господин Керсанов. Звонкая фамилия. Он не один хозяин. Это его партнёр сегодня женится, Гладышев, кажется. Только главный всё-таки Кирсанов, якобы намерен реанимировать отель. Но не думаю, что у него получится. Тут и вложения нужны дополнительные, и реклама обещанная, так что накроется наш благодельно медным тазом. Поэтому пользуйся последней возможностью. Ночью и утром мы гостей не ждём. Брони не было. Иди, отдыхай. Будешь на этаже одна, как королева. Лена протянула мне универсальный электронный ключ. Вернёшь утром. Не думай, что он мне сегодня может пригодиться. Если что, на ресепшн у дежурной другой есть. Я частенько после обслуживания мероприятий ночевала в отеле, когда Лена дежурила. Она пускала меня в самые дорогие номера. Знаю, этим грешили не только мы. Борис Семёнович, управляющий, так точно это делал. Всё-таки редкий он бабник. А может, и другим позволял за определённую плату переночевать в люксе. И почему не воспользоваться положением, раз отель полупустой? Да и кто будет снимать люксовый номер за бешеные деньги, особенно вне сезона? Поэтому можно иногда позволить себе роскошь и маленький праздник. Ощущаешь себя кинозвездой или светской дивой. Главное под утро поменять постельное бельё и привести номер в порядок. Ты права. Переночую в отеле, а завтра утром домой. Так будешь снотворная. Снова спросила Лена. Я кивнула. Она порылась в аптечке и протянула мне крохотную таблетку. Отрубишься за милую душу. Будешь спать как младенец. Мне очень помогает. Главное с алкоголем не мешать. Я проглотила таблетку. Жутко устала. Иди на тридцать пятый этаж, номер пять люкс. Ты там еще не ночевала. Усмехнулась Лена. Роскошный номер. Сегодня будет тихо. Борис Семенович дома ночует, девочек не приведет, а он любит перед ними хвост пушить. Только по дорогим номерам подружек и водят. И тебя бы в такой же пригласил. Мне это безумно льстит. Но перебьется. И она последок отхлебнула чай и задохнулась. Горло обожгло и дыхание перехватило. Что это? Выдавила я, когда откашлялась. Ты что наделала? Закричала Лена: "Это ж моя чашка, а в ней коньяк!" "Ну ё-моё", обречённо вздохнула я. "И что теперь будет в сочетании с таблеткой? Делать промывание желудка?" "Нет, это не смертельно, но спать будешь как убитая до обеда точно, а то и дольше. Тебе завтра не на работу, я тебя разбужу, как раз моя смена закончится". Сейчас просто расслабься и ни о чем не думай, а потом можем пойти пообедать вместе. Отличная идея. Мне дома делать все равно нечего. Тоска. Я поднялась на лифте на тридцать пятый этаж. Таблетка в сочетании с коньяком начала действовать очень быстро и очень странно. Страшно хотелось спать, и вместе с тем накатил какой-то кураж. Нашла номер. И провела карточкой по электронному замку. Дверь бесшумно распахнулась, миновала небольшую прихожую, больше похожую на входной тамбур. Видимо, тут должен сидеть важный привратник или телохранитель. Сунула карточку в клатч. Внутренняя дверь из какого-то экзотического выбеленного дерева. Никелированная ручка в форме большого полумесяца. Роскошно, что и говорить. Потянула ее на себя, она легко открывалась, а на вид такая массивная. Я включила свет и огляделась. Потрясающий номер, слов нет. Современно, но с элементами классики. Дорого, элегантно. С размаху скинула туфли, они разлетелись в разные стороны. Клэч бросила у двери на стул, стянула платье и закинула его на рояль. Оно хорошо смотрелось на белой лаковой поверхности. Ливчик повесила на руку мраморного амура, который держал абажур торшера. Села в глубокое кресло и сняла чёрные чулки. Как же я устала. Чулки зачем-то завязала на шее другого амура. Да, Лена была права. Таблетка и алкоголь две вещи несовместные. Кажется, Так, Пушкин сказал. Точно, в Моцарте и Сольерье. Ну, или почти так. Всё это я проделала на пути к спальне. Дверь была плотно закрыта, погасила свет в гостиной, хрустальная люстра погасла медленно, как в театре. Открыла дверь, свет зажигать не стало, не смогла сразу найти выключатель. Ну и ладно. Большое витражное окно не было задёрнуто, и через него лился слабый свет. В полумраке комнаты увидела огромную кровать. Постель почему-то смята, но мне уже всё равно. Спать. Я безумно хочу спать. Это были мои последние осознанные мысли. Я рухнула на постель и мгновенно провалилась в глубокий сон.